русской церкви, а также общих историй русской литературы, приведенных в библиографии «Смотрите» работу Георгия Федотова «Русское религиозное мировоззрение». Примечательно, что неудовлетворенные содержанием традиционных псалмов полученных из Византии. Некоторые образованные русские сами писали новые гимны и молитвы. Епископ Кирилл Туровский, автор покаянного канона, не сохранился, а также нескольких псалмов и молитв, проникнутых характерным для него представлением о суровом божестве и беспомощном человечестве. О проповедях Кирилла, смотрите, «Пономарев», Том 1. Санкт-Петербург. 1894 год. Страницы 126-198. Митрополит Иларион написал молитву за Русь. Еще одно проявление его мощного литературного стиля и величия ума. Пономарев. Том 1. Страницы 76-78. Молитва, приписываемая мирянину, князю Владимиру Мономаху, в некотором смысле продолжает традицию Илариона, но является более личностной по содержанию. Она обращена к Христу и Деве Марии. Как правитель, Владимир молит Пресвятую Деву сохранить город, где он княжит, как в ее городе. По-человечески князь заботится о собственной душе, Смирись, о моя душа, и осмотри все, что ты сотворила. Утри слезы с моих глаз, откройся Христу во всех делах и мыслях и очистись. С религиозной точки зрения появление святых – показатель уровня религиозности народа. И недавно обращенная Русь нуждалась в святых, чтобы убедить себя и окружающий христианский мир в своей духовной зрелости. Тогда как большинство византийских святых, епископы и монахи, первыми русскими канонизированными святыми стали, что весьма красноречиво, миряне, а не представители духовенства, это были князья Борис и Глеб, сыновья Владимира Святого, который сам был канонизирован значительно позже. Третий русский святой Феодосий, настоятель Печерского монастыря. В целом в киевский период было причислено к лику святых 11 русских. О канонизации русских святых смотрите Голубинский. История канонизации святых в русской церкви. Канонизация требует написания биографий святых, и жизнеописания составляли важный вид византийской литературы. Среди бесчисленных византийских жизнеописаний одни чистый вымысел, другие основаны на реальных фактах биографий, которые, однако, часто искажались последующими редакторами и составителями постепенно установился общепринятый стандарт написания «Жития». Несмотря на то, что авторы ранних русских жизнеописаний старались следовать византийскому образцу, их работы менее формальны и ближе к жизни, чем у их наставников. «Житие Феодосия» было написано Нестором, образованным монахом Печерского монастыря. Текст «Жития Феодосия» издан Шахматовым и Лавровым в чтении 1899 год, часть 2. Цель Нестора состояла в сборе материала, достаточного для канонизации покойного настоятеля, который тогда добивались старейшины монастыря. Несмотря на это, работа Нестора представляет из себя не просто официальный панигирик, а честное изложение жизненного пути, хотя и написанное в правилах византийского жизнеописания. Нестор не был лично знаком с Феодосием, так как вступил в монастырь вскоре после смерти великого настоятеля, но он жил в атмосфере свежих воспоминаний об ушедшем руководителе и имел прекрасную возможность беседовать с учениками Феодосия. Таким образом,